Глава восьмая. Стою на коленях, обнимаю унитаз. Меня всего выворачивает. Блевать уже нечем, а выворачивает все равно. По всему туалету разносятся издаваемые моим ртом не слишком приятные звуки. Да и саму ситуацию, в которой я оказался, не назовешь приятной. К тому же вон там, в том углу, один предмет валяется, который я бы и в глаза бы никогда не видел. А теперь но чего ты себя коришь но не было у меня другого выхода сам бы ты на такой шаг никогда не решился в голове на батом звучит голос искина но я не отвечаю мне хреново в туалет не войдет никто дверь сюда охраняет два искандера один мой бывший секундант по непонятной дуэли второй мой дворецкий девчонки мои где то в другом месте явно последствия этого безумия устраняют да уж есть что вспомнить Ну а Искин, если подумать хорошо, его доводы серьезны и продуманы, но осадочек-то остался. Я просто стек на пол, повиснув буквально на унитазе, вцепившись намертво в него руками. Позывы к рвоте не прекращались, голова раскалывалась, и скин помочь не мог. Я же, куда-то уплывая сознанием, переносился мысленно опять на арену. Туда, откуда буквально полчаса назад, как еле сам с нее вышел. Вот опять арена вокруг нас. Мы с Николаем одни. Стена прозрачная. С нашей стороны по всему периметру этого круга идет мерцание. Это магический мощный щит, который активировали те, кто и предоставил нам тут с моим оппонентом возможность крестить мечи. Правда, в отличие от моего противника, у меня нет ни меча, ни другого оружия. Но я сам свой ход уже сделал. Пока собачились на повышенных тонах с Николаем перед поединком. Подшумок серьезно его ослабил, сумев качнуть из него приличное количество и сил, и маны. Можно было его сразу выключить, как я в свое время выкачивал аккумуляторы на машинах. Но Боря отговорил. «Не случится поединок сейчас, не случится он никогда больше. Оставки!» «Да и меч этот идиот уже засветил, и какие теперь будут последствия для всей страны, не знает никто. И Скин даже спрогнозировать ситуацию в империи не может». Всего можно будет ожидать, вплоть до попытки государственного переворота между усобицей и даже иностранной интервенции. Интервенции, как апофеоза всего того бедлама, который теперь может в стране начаться. И все из-за нашего поединка, будь не ладен этот иметчик князья Хованские. Вытащили его на свет божий, а теперь уже по-старому никак не будет. Врагов у России в мире хоть отбавляй. Стоим напротив друг друга. Молчим. Его покачивает, как бы не шлепнулся, но теперь можно. Но что потом с ним делать? Лично беззащитному горло перерезать? Выжившего, проигравшего на таких поединках нет. Все идет до гибели одного из противников, а иногда происходит и такое, что вообще отсюда никто не выходит. Оба поединщика заканчивают тут свой путь земной. И такое бывает. «Тебе не жить! От этого оружия нет защиты!» Не существует ее в природе, громким поставленным голосом говорит Николай. Смирись со своей участью и подставь голову свою под мой разящий клинок. Ух, сколько патоки-то, сколько высоких слов. Попроще можно? Ухмыляюсь я. Проще! ухмыляется мой противник. Да легко! Умри, собака! — скидывает он меч, нацеливая в мою сторону его жало. И с этого металлического жала в ту же секунду в мою сторону срывается какой-то сгусток материи. — А теперь молимся! — орёт у меня в голове диким голосом Боря. И все, Ничего. Вообще ничего не почувствовал я. Промазал он, что ли? Его удар разворотил одну из трибун за нашей спиной. Благо там почти никого не было. Докладывает спокойным, уверенным голосом Искин. «Щит наш от жаре. Удар увел немного в сторону от тебя. Пара гвардейцев, судя по всему, пострадали сильно. Если и вовсе не погибли, или от магического удара, который я и квалифицировать не могу, данных мало и опыта нет соответствующего, или их обломками от трибуны разрушенной завалило. Магический щит по периметру арены удар не компенсировал и не удержал. Однако. А ведь там стационарные магические щиты большой мощности были. А тут, как сквозь решето, удар прошел. Ты смотри, а Николай-то немного изменился на лицо и шатает его сильно во все стороны. Похудел-то в одно мгновение как. И правда, исхудал сильно мой оппонент. Болезненно выглядит. Одни глаза выделяются на его бледном почти белом лице. Жизненными силами своими за эту мощь рассчитывается. Вполне возможно, кстати. Ведь явно надеялся одним ударом наш поединок закончить. «Чё мажешь-то?» – подкалываю я своего оппонента. «Бросай оружие и сдавайся! А я тебя потом не больно зарежу твоим же жережеком-переростком. Двоим нам с тобой с этой арены все равно не выйти». От моей наглости он просто звереет, но бросаться на меня не спешит. Его шкивает в разные стороны. Как еще на ногах стоит? Он на пределе своих сил. Бегать с мечом по всей арене за мной он уже точно не сможет. У него есть шанс победить лишь в одном случае. Опять применить дистанционные возможности удара этого древнего оружия. Что он и делает. На словесную перепалку у него сил уже нет. С трудом поднимает меч, направляя его острие в мою сторону. А я даже не пытаюсь уйти с линии удара. Толку-то. Все равно не попадет. А так смысл время тянуть? А вдруг он умеет быстро восстанавливаться? Вновь меня несется магический сгусток. И вновь я прикрываю глаза. Все? Это конец? А, нет. Я мыслю. А значит, я существую. Да и Боря он опять голос подал. С другой стороны от тебя трибуна в хлам. Рухнула. Докладывает он результаты второго раунда нашего с Хованским противостояния. «Ну и мой же у этого меча! Все разбегаются куда-то, но лишь бы за тобой не стоять. Бояться, как бы ты не стал бегать по арене, а Николай по тебе стрелять продолжал. Тогда всей этой древней арене хана придет. Но ты стоишь на месте. Николай, наверное, тоже на месте крутиться вокруг своей оси еще сможет. Хотя он сейчас больше настоящий живой скелет похож. Кожа до да кости». Уже и говорить-то не может. В глазах его изумление и впервые страх ощущается. Он испуган. Сильно испуган. Уже понимает, что ничего он с тобой сделать не может. Явно считает, что очередной раз почему-то промазал. Но и сам ближе к тебе подойти уже не в состоянии. Я же, поддавшись непонятному состоянию души, делаю шаг вперед в направлении своего противника. Подхожу к нему почти вплотную. Не свожу своего взгляда с этого лица, черепа, обтянутого кожей. Жуткое зрелище. А ведь красивым парнем был. Ну и скажи теперь, зачем все это было делать? Задаю я ему вопрос. Его шатает. Ответить он мне на мой вопрос просто не в состоянии. Нет сил. Но что характерно, меч из рук так и не выпускает. На плече своем его держит. «Ну что?» «Заканчивать будешь? У тебя еще одна попытка осталась?» Нагло смотря в его злющие глаза, говорю я, а сам из скино спрашиваю. «Как там на щит? Еще один удар выдержит?» «Так-то он на себя удары эти и не принимает. Или зеркалит их, или отводит в стороны», — быстро отвечает Боря. «Зря так близко ты к нему подошел. Он хоть и выглядит как скелет, но на один последний удар, думаю, решиться может». «Отпрыгну», — говорю я. «Я бы попытался у него этот меч отобрать. Да как бы нас тогда этот артефакт сам не прибил?» Искин на секунду завис, обдумывает мое предложение. «А почему бы, собственно, и нет?» — хмык от Бори. «Уверен, щит от жаре и в этом случае тебя защитит. Все равно нам этот поединок нужно заканчивать, а победитель в нем только один бывает. Как вариант, отобрать у этого дурака меч а потом с ним в руках подойти к защите арены, которая-то и не дает вам выйти, не выпускает вас отсюда, пока вы друг с другом не покончите, и просто прорубиться через нее. Магию этого меча защита арены не держит, так с чего бы она держала удар самого меча? По-моему, логично. Действуй, а то и правда, может, он стоит и восстанавливается сейчас, готовя по нам новый удар. Нам это надо? Нам это было не надо». «Вот не хотел я убивать Николая. Не хотел!» «Сейчас меч отберу и остатки энергии попробую у него выкачать без остатка. Рухнет он тут отдыхать, а я его режеком воспользуюсь, но не за тем, чтобы клинком его меча по шее ему чикнуть, а попытаюсь отсюда без разрешения выйти. Хорошие были планы, щадящие. Но действительность внесла в реальность свои коррективы, слегка подкорректировав мои сплошь миролюбивые планы». Я резко ускоряюсь и хватаю своими руками его руку, держащую меч, и тут же начинаю вытягивать из его тела остатки энергии, магической энергии. Вот только не учел я того, что он был в этих непонятных перчатках. Видимо, есть защита у артефакта. Так просто он хозяина не меняет. И ведь встряхнуло меня. А сам я с изумлением и накатывающей брезгливостью, вызывающей в моем желудке рвоту... Наблюдаю, как начинает прямо у меня на глазах отслаиваться куски кожи и мяса с исхудавшего до неприличия лица парня. Да все его тело, как переваренная рыба, разваливаться само на куски начинает, вместе с расползающимся на глазах материалом дорогого костюма. Упс, меч уже у меня в руках. Фу! Но вместе с оторванной, сжимающей рукоять меча его ладонью в перчатке. Меня ще вырвет! Тело парня буквально разлагается у меня на глазах. Вначале мясо с костей слезло вместе с одеждой. Затем и сами кости рассыпаться в прах начинают. Череп с глазами еще несколько мгновений висит у меня перед лицом. Но вот сперва один глаз вываливается из глазницы, затем второй. Волосы еще в самом начале вместе с кожей оголили его черепушку. Жуть! Но вот блевануть, а может и потерять сознание от этого ужаса, не дает мне Боря. Меня начинает трясти. Вот-вот упаду сам без сил и испытываемого ужаса. Слышу голос кина. «Взял под контроль твое тело! Наблюдай!» Мои руки отрывают цепившуюся костлявую кисть перчатки от рукояти меча. Я же, сам того не желая, уверенно берусь за нее своей правой голой ладонью. Неожиданно чувствую укол. «Ах ты ж!» Даже боль в руке чувствую. И тут приходит объяснение от Искина. «Тебя признали. В мече сознание древнего. Еще ни разу в этом мире у него настоящего хозяина не было. А теперь есть. И все благодаря мне. Цени. Он признал меня себе достойным. Ну и тебя заодно. А когда узнал, что именно ты у нас тут главный, дергаться было уже поздно. Качнул из меча энергии, чтобы нас с тобой поддержать. Есть у него и такая функция. Много чего есть. Я же, еле шевеля мозгами, задал всего один вопрос. Чем ты его соблазнил на сотрудничество? Хмык, довольный от него. Возможностью подключиться через меня к инфополю планеты. У него есть особенность. Он может на время исчезать из нашего пространства, говорит Боря. Куда-то уходит в стазис поля другого измерения, и там существует. Время для него – несуществующий аргумент. Там он его вовсе не чувствует. У нас тысячелетия пройдут, у него там всего мгновение. Но все это время, как сюда к нам его джаре на планету завезли, он где-то по загашникам валялся. Прятали его хованские. Если прежний император раньше его в открытую носил спокойно и даже пользовался то Хованские просто его ото всех прятали. Кстати, эти перчатки, что на Николае были, тоже артефакт и принадлежали раньше одному из первых императоров Российской империи. Убили они императора. Удар в спину. Но и тогда Александр I не был хозяином этого артефакта древних. Не путай, меч не джаре делали, а еще более древние создания. Пользовался его возможностями император, как и Николай сегодня. Только благодаря перчаткам, этому защитному артефакту. Но скучно вложенный в меч сущности. А тут я нарисовался со своими возможностями. Причем совпали они. А интерфейс я ему заменю. Не проблема. Совместим. Уже скачал ему махом очень много информации и по своему содружеству, и по вашей планете. Будет ему чем заняться на досуге, когда в своем измерении отдыхать от нас он будет. Предлагаю следующее. «Если сейчас я передам тебе бразды правления твоего тела, ты тут же рухнешь здесь и все заблюешь. Заблевать все я тебе запретить не могу. Организм требует чистки. А потому отсюда прямиком, ни на что не отвлекаясь и ни на кого, идем в уборную. Там в твоем распоряжении будут все унитазы. Выбирай любой понравившийся. Согласен?» Я только и смог что мысленно сказать «да». А дальше для меня все как в тумане было. Очнулся вот только сейчас, лежа на полу туалета в своем шикарном костюме, обхватив обнимку унитаз и беззастенчиво сую в него голову. Одна желчь идет. «Ты как?» – приходит вопрос от Искина. «Хреново», – отвечаю я Боре. Перед глазами стоит вид отслаивания мяса и кожи с тела Николая. «Жуть!» как я с такими воспоминаниями дальше жить то буду а иди подумаю и вновь блевать тянет решим ты сейчас главное сам с эмоциями своими совладай в этом я увы тебе не помощник а с блевотиной разберемся еще немного и восстанавливаться начнешь энергия в твоем теле просто кипит что кстати и неудивительно если знать что за донор у тебя был я перевожу взгляд в угол где меч лежит лежал. «Ты куда его дел?» — удивляюсь я. «Всем говори, что выкинул в мусоропровод!» Ответ кина меня удивил. «Да? Я его выкинул?» — изумляюсь я. «В мусоропровод? Моему удивлению нет предела». «Да нет, конечно!» — смеется Боря. «Но вот говорить так, когда тебя будут спрашивать на его счет, а спрашивать будут...» Тебе никто запретить не может. А на самом деле, уточняю я. Я его отпустил, просто отвечает искусственный интеллект. Он ушел на отдых, где давно не был. Но по первому же твоему желанию он вернется, причем сразу в руку к тебе прыгнет. Во второй руке будет от него ножны с перевязью, чтобы можно было его носить. Но я посчитал, что сейчас он нам не нужен тут совсем. Ведь разборки произошедшего начнутся. «Да они уже начались!» «Нас они, как думаешь, коснутся?» Задаю я ему волнующий сильно меня вопрос. «А как же? Обязательно!» — хмыкает Боря. «И чем нам эта возня грозит?» — спрашиваю я своего помощника. «Нам? Ничем существенным!» — говорит уверенно Боря. «Победителей не судят! Поспрашивают и успокоятся!» «Ну, это я так думаю!» «Потому и убрал я этот раздражитель. Пускай ищут его теперь. Ну а мы будем знать, что у нас есть теперь оружие. И оно, считай, всегда при нас теперь будет. Не надо сейчас пробовать его обратно вызывать. Ни к чему это. Давай, приводи себя в порядок. Нам уходить отсюда надо. За дверью, которую сейчас наши Сашки охраняют, тебя уже целая делегация дожидается. Так что, соответствуй. И еще». Старшего Хованского гвардейца-императрица сразу арестовали. Он присутствовал на трибунах и весь поединок видел. «И чем нам грозит этот его арест?» – пугаюсь я. «А чем он нам может грозить?» «Ничем! Во всяком случае, надеюсь на это. Если бы были у СБ Империи к нам какие-то претензии, то, поверь, они были бы уже здесь, и наша охрана из двух Искандеров их бойцов бы никак не задержала». Говорит Боря. Ты срисовал момент задержания старшего Хованского? Интересуюсь я. Да, его людей охраны скрутили, рассказывает Боря. Его самого под белые ручки и увели куда-то. Думаю, в зимний повезли. Членов императорской семьи здесь сейчас нет. Эвакуировать успели еще до начала вашего поединка, до того момента, как вы с Николаем начали крушить тут все вокруг. Кстати, вип-зона, где и сидели императрица с наследницей, полностью разрушены. Ого! Опять пугаюсь я. За это с нас могут истребовать, спросить. Да ну! Это поединок, и не мы древние артефакт использовали, напоминает Искин. Но нам он достался, напоминаю ему и я. Пускай докажут вначале, а главное, найти попробуют смеется он. «Все, приводи себя в полный порядок и рот прополоскай. И на выход. Нам просто необходим сейчас отдых. И как помню, Елизавета наша обещала тебе показать, что значит в ее понимании определение плохой девочки». «Да ну ее, не до этого», – бормочуя себе под нос ругательства в адрес Лизы.